Есть у меня там один знакомый Сэм Сенройстен, масоны, принадлежим к одной ложе. Раньше он служил на военно-морском флоте, недавно вышел в отставку. Он живет в доме номер 68. Однако я не знаю, насколько удобно стоит этот дом. Даркешан сообщил, что 68 находится на другой от 59-й стороны улицы, через два дома. Из верхнего окна окна, скорее всего, главной спальни, спальне, 59 дом должен быть прекрасно виден. Тогда инспектор позвонил Ройстону и по просьбе Престона сказал, что проводится полицейская операция. Нужно проследить за преступником, укрывшимся в доме напротив. Едва заспанный домовладелец сообразил, что от него хотят, как тот же согласился, сказал, что он законопослушный гражданин и разумеется позволит полиции воспользоваться своей спальней. Фургон без лишнего шума приехал на Вест-стрит. А тут задними дворами люди Даркиншоу добрались до дома мистера Ройстона. Едва весеннее солнце залило улицу. Наблюдатели устроились в неубранной спальне Ройстона с затянутыми шторами, сквозь которые виднелся в 59 дом. Мистер Ройстен в халате из верблюжьей шерсти, гордясь тем, что как истинный патриот помогает офицерам королевской полиции, расправил плечи, взглянул на дом через дорогу и спросил: "Грабители ловить или торговцев наркотиками?" "Почти угадали", поддакнул Баркиншоу. Ох, уж эти иностранцы, проворчал Ройстон. Я их всегда недолюбливал. Не надо было пускать их в страну. Джинджер, чьи родители приехали с Ямайки, стойко выслушал это, не отходя от окна. Мунго-шотландец носил снизу стулья. Миссис Ройстон, сняв бегодии из околки, появилась словно мышка из норки. Хотите хорошего чаю? барный молодой и красивый сверкнул своей самой обворожительной улыбкой это был бы замечательно настроение у миссис Ройстон поднялось на весь день она принялась готовить первую из бесчисленных как потом оказалось чашек чая питья на котором она вроде бы только и жила А в полицейском участке дежурный выяснил, кто живет в доме номер 59 на Комтон-стрит. Это двое турецких киприотов, сэр, доложил он инспектору Кингу. Они братья, Хлостики, Андреас и Стефанидис, поселились там, по словам участкового, года четыре назад. Владеет греческим ресторанчиком на Холливуд-кросс. Потом Престон целых полчаса названивал в Лондон. Сначала через дежурного Sentinel House связался с Бенксом. "Бари, найди Шефа, где бы он ни был. И попроси его позвонить мне". Голос Эрана Найджла зазвучал в трубке через пять минут, спокойный и чистый. Словно голова не шесть, спать вообще не ложилось. Престон рассказал о происшедшем за ночь. Перселл ждал двое ассалистов в штатском и трое полицейских в форме, Собирались арестовать Винклера. "Но я тут ни при чем, Джон. Я тоже?" "Хорошо, Джон, я выясню, почему так вышло. Теперь ты знаешь, с кем встретился Винклер и как собираешься действовать?" "Я знаю лишь, что он вошел в какой-то дом", поправил Сэр Найджл Престон. "И пока думаю, просто понаблюдать за ним". Но нем, по-моему, след не кончается. И еще, если Винклир покинет дом и направится в освоение, не нужно его задерживать. Ведь если он курьер связной или просто проверяющий, значит, в Вене его ждут. И не появится он вовремя, порвут с ним все связи. Да задумчиво отозвался Сэр Найдж. Я поговорю об этом с сэр Арндернердом. Вы останетесь на месте или вернетесь в Лондон? Если можно, я останусь. Хорошо. От имени руководства шестерки я пошлю на вас персональный запрос. А сейчас сядьте, напишите для подстраховки отчет и отправьте его на Чарльз-стрит.